Часть вторая На пути к Белым Карпатам. 12 февраля. 7 или 8 часов пополудни. Жизнь давно научила меня. Если дню суждено стать неординарным, он будет таким с первых или почти с первых минут. Так и случилось. Происшествие, наверное, не назвать подлинно необычным, но у меня оно почему-то не идет из головы. Еще под утро ко мне спустилось сновидение, мир в нем был густо-синим, а небо пронизывали острые звездные взгляды. Дул ветер, скрипели двери на широких петлях, а под в проеме сводами церкви, на крыльце которой я замер, кто-то стоял. Лицо осунувшееся, окровавленное, почти неразличимое, как и вся фигура. Девичья, мужская. Она дрожала и плыла, не понять но кажется человек ободряюще улыбался мне темная улыбка напоминала шрам и от чего то я подумал нет неважно что я подумал там в дурмане дремы я не решусь этого написать хотя бы потому что толковать это невозможно еще дальше за спиной того кто все глядел и глядел на меня светлел круглый витраж лик христа в терновый венец вплетались красные розы они ослепительно сияли Их я видел, видел ясно, как ничто другое, и также ясно понимал, должен помочь тому, кто передо мной, тому, кто улыбается так, словно в помощи нуждаюсь я, хотя ранен он. Я не сделал и шага, все вокруг нас запылало, а земля под моими ногами взревела, будто в чреве ее очнулся Левиафан. Мир сдвинулся. Розы брызнули сверкающими осколками, а двери захлопнулись. От оглушительного звука я и проснулся. Оказалось, во дворе кухарка уронила чан, который несла из кладовых. Из окна я вскоре наблюдал, как, ругаясь, она собирает вывалившиеся овощи и отгоняет бродящих поблизости любопытных рассветно-розоватых поросят. Они задорно хрюкали, пока в голове моей извинел разбитый витраж. В чувство меня привел воздух. Он пах чудно. Его не отравила даже примесь помойного амбре. И все же отходы здесь явно сливали куда попало, нарушая мои санитарные предписания. Я усилием воли запретил себе разбираться с этим сейчас и вообще не стал задерживаться у окна, хотя вид на вызолоченные солнцем орлицкие хребты и сверкающую еловыми изумрудами чащу ласкал взгляд. Горы совсем не как в Австрии, ниже, темнее, таинственнее. Интересно, какими окажутся Моравские ворота и конечная точка моего пути за ними. Я стал собираться. Невозможность нормально побриться из-за того, что накануне я не распорядился нагреть к утру воду, несколько удручила Разбойничья щетина не была частью моего повседневного облика, но пришлось с ней примириться. Зато я вспомнил о приятном нюансе провинциальных путешествий, а именно о том, что парик — более необязательная дань моде, а деталь, выделяющая богатого приезжего, деталь ненужная, способствующая к тому же разведению лишних насекомых, кусачих и плодовитых. Я лишь тщательно прошелся гребнем по отросшим за последнее время волосам, раздражающий предмет туалета запрятал подальше. Я все чаще пренебрегаю им и дома, возвращая себе лейденскую волю и юность, хоть так, императрица знает мою нелюбовь к напудренным буклям и прощает ее. В общем, если парик и пригодится, то в каменные горки где богачи наверняка подражают столичным нравам, неизбежно, почета ради, зазовут на прием, и я стану узником душной залы со скучными прошлогодними беседами и бог весть, каких лет музыкой. Надеюсь, экзекуция это будет разовой, не более. Еда оказалась великолепной, тонкие блинчики, называющиеся забавным словом «палачинки» и поданные с кисловатым сливовым джемом, серый и золотистый зерновой хлеб, нежная ветчина из птицы, впечатляющие сыр и творог. Нашелся даже не дурной, хотя и грубого помола кофе. Завтракают здесь по-немецки плотно, но без вредных излишеств, вроде солений и жирных колбас, что не может не радовать. Вскоре мы тронулись в путь. Карета забралась повыше, горы с любопытством обступили ее, и теперь вчерашняя тряска показалась нежным качанием колыбели. К тому же опять зарядил дождь, за которым не удалось увидеть орлицкие хребты такими, какими они улыбались мне из окна. Жемчужные водопады стали мутными пятнами, насыщенная зелень темными сгустками, заброшенные рыцарские замки горбатыми великанами. клонило в сон, но едва я прикрывал глаза, как снова видел горящую церковь. И почему она запомнилась? Мне снится множество вещей, совершенно невероятных». Я бывал и пиратом испанских морей, и буридановым ослом, и неким летающим созданием с луны в лучших традициях смелых сочинений месье Дебержерака. Теперь же, вроде бы, тривиальный кошмар никак меня не отпускал. Тот раненый человек... Нет, не может быть, я его даже не разглядел. От тягостных мыслей меня освободила перемена погоды. Клочковатые тучи исчезли столь же быстро, сколь появились, солнце опять заиграло на верхушках деревьев, кидая на массивные ветви пригоршни сверкающих самоцветов. Оно напоминало «до весны недалеко», а в этих краях весна наступает даже раньше. Я стал высматривать, наконец, вожделенные замки и водопады, резные пики гор и таинственные провалы пещер, Картины настраивали на благодушный лад, а творца вдохновили бы на рисование лирику или музыку не хуже, чем вчерашняя синь Нижней Австрии. Я же с моим приземленным умом мог лишь представить, сколь целительное действие пейзажи оказали бы на моих беспокойных пациентов. Красота и гармония лечат не хуже пилюль, микстур и припарок. Иногда лучшее, что можно сделать с искалеченной душой, увести ее в золото и зелень, морскую лазурь, и цветочную пестроту. Я подумал о том, что не взял ни кошек, ни чеснока, и усмехнулся. Какая неосмотрительность! Более того, на мне не было креста, неизменного спутника большинства моих знакомых, даже видных ученых-мужей. Все чаще думаю и об этом. Сколько во мне было христианского рвения в юности, и сколько я видел того, что его поколебало. Видел, как Господь зло смеялся и как равнодушно отворачивался, и как заносил над агнцами кнут и опускал, опускал. Не стоило мне, рано загоревшемуся профессией еретически судить о нем по себе, как о враче, но враче великом, единственным кто вправду может блюсти все наши клятвы. ну увы, это все еще со мной. Не так давно я, по примеру иных протестантов, коих прежде осуждал, даже перестал отягощать шею святым символом, более не чувствуя его частью себя. Так честнее. А дальше посмотрим. Думаю, он, надеюсь, он все же есть, просто клятвы у него свои, поймет меня, как никто. Один час перетек в другой, в третий... Края в основном были безлюдными или едва заселенными, города и деревеньки — крохотными, слепящимися друг к дружке лачугами. Но целых три раза безлюдье нарушалось очаровательными поселениями, успевшими стать курортными, благодаря бьющим в окрестностях термальным ключам. Запах стоял знатный, серный, тяжелый, животворный. Когда мы ненадолго остановились, мне захотелось попробовать воду, я обратил внимание, что даже широкая носатая физиономия моего кучера Януша сильно перекосилась. К источнику он не приблизился, и отведать полезной для печени водицы наотрез отказался, пробасив что жижа эта смердит, как испражнение дракона, а печень он лучше полечит на постоялом дворе можжевеловой настойкой или сливовицей, традиционной в этих краях вариацией бренди. Сами поселения, когда-то наверняка запущенные, как все вокруг, прихорошились, вымостили или заровняли дороги, хоть где-то наши деньги пустили в дело. Путь вился вверх-вниз, постройки располагались ярусами, я мог иногда увидеть приютившийся у спуска между двумя ущельями хорошенький дом или нависающий над излучиной горного потока мрачный костёл Попадалась и неплохо одетая публика — Все больше старики, чахоточные девушки с гувернантками и бледные осунувшиеся офицеры. Вскоре я сверился с картой. Мы ухитрились быстро покрыть приличное расстояние, и до каменной горки оставалось где-то полдня, почти по прямой. Мы уже достигли маравских ворот, леса стали реже, среди хвойных замелькали дубовые, все чаще попадались бурные реки, через которые перекидывались крепкие узкие мостики. Приободрившись, я предложил остановиться на обед. Местность снова стала малолюдной, и до ближайшего пункта, обещавшего отдыха и что-то горячее, мы ехали еще полчаса. Заведение оказалось широким и приземистым, очертаниями напоминало распластанного экзотического зверя, черепаху с мшистым панцирем округлой крыши. Потолки в трапезной зале были низкими и прокопченными, Рисунки на стенах, как неудивительно, с мотивами пляски смерти, потемнели. В помещении стоял шум, смесь нескольких гудящих наречий сразу врезалась в уши. Януш, как всегда, отверг мою компанию за столом. Этот добряк с трудом переносит неаппетитные медицинские беседы, которые я имею привычку вести во время еды. Сегодня он тоже немедля нашел общество получше. Двух конюхов и лакея, те сопровождали какую-то знатную особу, трапезничавшую в соседней уединенной комнате. Я же устроился в гуще простых посетителей, в гордом одиночестве за угловым столом и принялся изучать некое блюдо местной кухни, считавшееся здесь лучшим и с небывалой помпезностью, поданное мне в аккомпанементе белесой вареной капусты. Как оно называлось, я не запомнил, но там явно фигурировало слово «колено», «печено-вепрево-колено», запеченная свиная рулька по-чешски. Уединение давало мне хорошую возможность прислушаться и осмотреться. Посетители преимущественно были местные, просто одеты, заросшие, крупные, не стесняющиеся некрепких слов, не зычного смеха, Лишь изредка попадался кто-то, в ком удавалось распознать заезжего по деталям туалета, по жестам, в конце концов, по настороженному или заполошному виду. Один из таких надолго привлек мой скучающий взгляд. Долговязый рыжий мужчина лет тридцати с лицом будто бронзовым. Этот явно неестественный тон выдавал путешественника, причем по югам. Наряд был скромным. Коричневый камзол без вышивки и отделки, серый жилет и грубая рубашка без кружева. Тем не менее, он не сошел бы за простого бродягу из-за манер и состояния кожи и ухоженных пышных волос. Посмотрев на мужчину подольше, я предположил, что он англичанин из породы обнищавших дворян-авантюристов или из той же породы голландец, мой земляк. Как и я, он сидел один и только что окончил трапезу, посуду с его стола как раз убирали. Я хотел отвернуться, но тут незнакомец перехватил мой взгляд и поднялся. Видя, что он направляется навстречу, я поспешил улыбнуться, несколько сконфуженный. Наверняка мое рассматривание ему не понравилось. Тем не менее, приблизившись, мужчина этого не выказал, вопрос задал приветливо. «Позволите?» Темные, почти черные глаза встретились с моими, голос был хрипловатый но приятный. «Знаете, давно не обедал в приличном обществе, все несло в дикие путешествия». Он говорил на неплохом немецком, но я все же рискнул пригласить по-английски. «Разумеется, присаживайтесь, я тоже опасаюсь одичать». Он без удивления кивнул, ненадолго отошел, заказал еще вина. После этого, улыбаясь, уселся за мой стол и поинтересовался уже на английском. «Значит, и вам не доставало компании, доктор?» «Пожалуй» подтвердил я, отодвигая пустое блюдо. В краях, куда я направляюсь, едва ли она у меня будет. Тут я понял, как он назвал меня и шутливо уточнил. Вы угадали мою профессию по неким внешним признакам? Вы, случайно, не из штабных? Это ведь они и различают шпиона чуть ли не по запаху. Он негромко рассмеялся и изобразил задумчивость, постукивая по столешнице широкими пальцами. На указательном левой руки не было ногтя, зато поблескивал перстень без камня тускловатое золотая печатка, соколиная голова. От вида вещицы в воспоминаниях что-то шевельнулось, и мой собеседник тут же их подстегнул. «Что вы! Все проще! Нас как-то представляли друг другу на вечере у молодого ванхелена но я нисколько не обижен, что вы меня забыли. Довольно много народу жаждало тогда пожать вам руку. Ваше, как вас теперь, сиятельство? Высочайшество? Барон? Доктора достаточно!» — хмыкнул я. — Это пренебрежение к титулам нравилось мне куда больше бесконечных превосходительств. Я сам еще не привык и не то чтобы хочу. Присматриваясь к худому лицу внезапного собеседника, я действительно что-то припоминал. Леопольд Ван Хелен — это же сын моего земляка Иоганна Ван Хелена — После его смерти принял управление любимым моим венским вестником, газетой, без которой я, как и многие, уже не представляю утро. Интересный, хваткий, усердный юноша, но разве что в последние годы поддал самоде слишком увлекся новыми, зачастую неоднозначными темами, на которые пишут для него столь же неоднозначные люди. Кажется, и мой знакомый и незнакомец из пестрого круга редакционных агентов». Когда прозвучало имя, я вспомнил окончательно. Арнольд Вудфолл, свободный собиратель новостей, хотя я предпочитаю итальянское ависатори, звучит благороднее. Слово примерно с XVI века, обозначающее в Венеции корреспондента в современном понимании. Я сдержал усмешку. Вовки и разночинцы, бастарды, самозванцы, мистификаторы и прочие неаристократы и недоаристократы тяготеют к благородным словам, замечаю не впервые. Но Вудфолу выбранное определение действительно шло, да и весь обманчиво-неброский облик сидел ладно, словно лоснящаяся пятнистая шкура на хищнике. Я кивнул и внезапно припомнил новую деталь, а именно, какие конкретно материалы поставляет Ван Хеллену мой авесатори. «Точно, мода, темы, будь они неладны, без них сидел бы я дома. Если я прав, то судьба иронична». «Так-так, не вы ли всякие ужасы о посмертной магии и, в частности, о чудовищах, например, в вампирах?» — уточнил я и получил бодрый небрежный кивок. «Вспомнили! Польщен!» Он и правда приосанился, сверкнул зубами, но я шутливо его осадил. «Вот как!» «Вы, значит, пугаете читателей небылицами, а мне потом лечить взволнованную душу и такое ее проявление, как медвежья болезнь». Но Вудфолл только засмеялся, пожимая крепкими плечами, подмигнул. «Ну-ну, я не пугаю, я предупреждаю, и, между прочим, рискую жизнью, разъезжая туда-сюда и собирая мрачные секреты». Облик его и правда говорил о риске. На руках и шее темнели кое-где следы подживающих ссадин и ожогов, одежда явно видела что-то помимо письменного стола и шуршащего пера. Впрочем, я не обманывался. Скорее всего, передо мной был просто любитель драться в заведениях вроде нашего нынешнего и большой мастер удирать от толп, так или иначе недовольных его творческими трудами, и от отцов хорошеньких девушек, наверняка падких на эти глубокие жгучие глаза, вкрадчивые интонации и хищную стать. Аккомпанируя моим ироничным размышлениям он все щебетал. они читали мой недавний отчет о красногожих и их шаманах-оборотнях? Я провел в новом свете полгода, едва вернулся целым. Америка — тот еще ящик Пандоры». «А что таится в египетских песках?» Он повел рукой, сверкнул перстнем соколом. Оттуда и привез. Что-то столь же дикое, кажется, о суровых татуированных бедуинах, стражах руин, пытавшихся не дать ему влезть в чей-то могильник, он рассказывал и у Ван Хелена, подаханья дам и уважительное цоканье языков мужчин. Но не на того напал сейчас. Я шутливо погрозил ему пальцем. «Если тот отчет столь же правдив, сколь ваши росказни о встающих мумиях и потом еще о Румынии, Сербии, ком там, Благоевичи, который якобы покусал девять...» «Четырнадцать!» — поднял палец о висатории копируя мой жест. «Человек, то неудивительно, если я бросил его, завидев ваше имя и первые строчки». Я говорил без резкости. Я прекрасно видел, что его, так же, как и меня, лишь забавляет праздный спор, на выходе из которого каждый все равно останется при своем. И все же, дослушав меня, Вудфолл покачал головой с видом чуть разочарованным. Ответил тоже мирно, но не без капли лукавого, многозначительного упрека. «Доктор, я безмерно уважаю ваш научный опыт и ум, больше только вашу заботу о людях» но ваше узкое мышление просто поражает. Что-то за гранью есть. Разве жизнь не показала вам этого за годы жизни? Должна была делать это почаще, чем мне». «И делала. Я не раз задавался вопросом, почему, например, единственный остался жив среди братьев и сестер, почему рано похоронил родителей и мастера». Не мог ведь принять на веру слова некоторых духовников, что семья наша, уходящая корнями в темные ранние Игры Престолов, проклята за небывалый дар кого-то из предков-воинов призывать флотилии мертвых кораблей струнной музыкой. Удивляло меня и многое другое. Пациенты, излечившиеся от касания к мощам, «Противоестественное расположение органов в некоторых анатомируемых трупах, тяга нашей старой кошки ложится нам на больные места и наступающая следом облегчение. Да, я никогда не отрицал загадок жизни, но не считал их неразрешимыми. У всего рано или поздно найдется ответ. Если не верить в это, то во что?» «Пробовала», — ответил я Вудфолу, — но она же порой подбрасывала элементарные объяснения совершенно невероятных вещей. Взять хоть чудодейственные травы и минералы, в которых на самом деле просто есть полезные действующие вещества, некоторые из которых я или мои коллеги уже выделил. Пока я договаривал, Вудфолл усмехнулся, вдруг вынул из кармана колоду карт и начал мешать их. Словно четкий перебирал, помогая себе сосредоточиться. Так ощущался этот шуршащий перестук. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. Я замолк. Что-то разгадывается, что-то нет. Это как брэк или похшпиль, например. Азартные карточные игры, ранние аналоги современного покера. Жизнь милостиво зовет вас в игру и дает вам выбор веры. Выбирайте. Вера, загадки, разгадки — точное эхо моих недавних мыслей. Какой же странный человек разбередил во мне так многое и так стремительно. Я следил за его ловкими руками, замелькавшими меж пальцев лицами дам, королей, и валетов. Колода была необычная. Золотые и серебряные изображения на угольной бумаге. Явно дорогая вещь. Дорогая и пугающая, учитывая скалящиеся со стен скелеты. Приглядевшись, я убедился, что рубашку карт составляет орнамент из костей. «Откуда такая диковина?» — поинтересовался я. «На немецкие колоды не похоже». вудфол показал мне серебристую даму, укутанную вуалью, но тут же спрятал. «От прекрасной русской авантюристки, встреченной далеко отсюда. Она увлекалась гаданиями, тайнами и сокровищами, потом увлеклась мной. Мы славно провели время, да и разбежались каждой своей дорогой. Бабочка, огонь. Помните, как это бывает?» Карты замелькали еще быстрее, от них уже немного рябило в глазах. «Нет», — не поддался на фамильярность я, — «гадалки обычно не дарят свои колоды». «С сердцем они порой отдают многое», — Вудфол подмигнул, продолжая мешать карты. «Колоду, мысли, честь, если имеется». На лице расцвела усмешка. «Ну не надо, не надо корчить ханжу, вам не идет эта гримаса, а я лишь рисуюсь от скуки. Колода действительно досталась мне по доброй воле, она дар любви и мой давний талисман. А что же девушка? Я не мог остаться равнодушным к судьбе безымянной гадалки. Как иначе мне, отцу двух цветущих девиц, на такое реагировать?» вудфол показал мне золотого короля, холодного, рогатого, метущего мантии пол и неуловимо похожего ликом на дьявола. От этого образа слегка пробрала зноб. «Забудьте!» — тон теперь звучал сухо, отстраненно. Девушка о ней не вспоминает. «А вас?» Я заметил, как его руки дрогнули и спохватился. К чему мне такие деликатные детали, тем более на десятой-то минуте беседы? А, впрочем, я примерно понял, оставим это, хотя жаль, что ее здесь нет. Я вовремя себя одернул. Если какое-то впечатление производить и не люблю, так это впечатление оголтелого моралиста. Действительно, зачем ханжествовать? Девицы-то мои обе в меня, достаточно стойки к манящим улыбкам всяких жуликов. Вдобавок, одна уже замужем, вторая пока мала... Ну а личное благочестие этого любителя баек меня не касается, да я и не услышал ничего оскорбительного или пренебрежительного. Когда авантюрист сходится с авантюристкой, так ли очевидно, кто из них бабочка, а кто огонь? Женщины во многом дают нам фору «одной такой я служу». Но и помимо императрицы разве малая история знает дерзких дам, вроде нашумевшей Марии Пти, выдававших себя за принцесс, переодевавшихся в мужчин и похищавших алмазы и старинные мечи. Я с усилием оторвал взгляд от замедлившейся пляски карт, а в висатории тут же их убрал. Жест был шулерский, я даже не заметил, в каком кармане колода пропала. «А что касается веры», — возобновил я прежний разговор — Я уже выбрал, равно как и вы. Вы получаете деньги за вампиров и духов, с которыми знакомите скучающую публику, а я за то, что напоминаю ей о насущных вещах, вроде зубной гигиены и слабительных». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом одновременно усмехнулись, криво и понимающе. «Туше». Так усмехаются гвардейцы, решившие, что дуэль все же не лучший вариант досуга в сравнении с выпивкой. Вудфол, зевнув, уселся удобнее. Кажется, секундная его печаль развеялась столь же внезапно, как набежала. «Не теряться в нашем безумном мире, не качаться на его ветру — немалый талант», — задумчиво проговорил он. «Мое уважение». «А вас, пожалуй, не зря говорят, что сбить вас с толку, равно как и сдвинуть с дороги, невозможно». «И кто же это говорит?» — заинтересовался я. «Все, кто хоть что-то видел при дворе...» Он снова пожал плечами и поскреб сильно заросший подбородок. «Вашему блеску сложно не позавидовать. Тем удивительнее, что вы снисходите до трапез в подобных местах. Кстати, могу я уточнить, куда вы едете?» Я задумался... Моя поездка не была, что называется, инкогнито. Императрица считала ее не более чем формальной инспекцией, несмотря на все шутки, которыми сочла нужным меня напутствовать. Поэтому я решил продолжить занятную перепалку и заявил. «Я отправляюсь лишать вас заработка. Проведу немного времени в одном городке, где объявились вампиры, и разъясню венцам, откуда же вылезают сии порождения больного воображения». Будет любопытно и самому об этом узнать, ну и заодно разобраться с некоторыми делами финансовыми. Слова вызвали совершенно не ту реакцию, которую я ждал. Вудфол сразу растерял бахвальство, закашлялся, подался вперед, напряженно прищурившись, глянул куда-то за мое плечо, а потом губы его сжались. «Значит, они, наконец, начали бояться!» Я обернулся, но не увидел ничего примечательного, лишь стену. На фреске два особенно хорошо сохранившихся скелета сопровождали печального разодетого короля к вратам смерти, в углу чернели еще какие-то силуэты. Люди, чудовища. Еще как! Это перешло все границы. В городе сжигают трупы. Довели до того, что наместнику пришлось выставлять на кладбище солдат, а сам он... Я спохватился. Ладно, неважно. Но пора маравам понять, что они боятся только собственной тени, и проблемы их нужно решать иначе. Вудфол слушал, по-прежнему не улыбаясь. Весь как-то подобрался, стал еще более похож на хищника. Оставалось надеяться, что в голове его не крутится что-то вроде «Ничего себе, какая пропадает статья!» Еще увяжется за мной. Такие люди обычно чересчур легки на подъем. Надеясь избежать этого, я напористо продолжил. «Нет, на самом деле я нисколько не против этих ваших материалов, они бодрят и будоражат, но я уверен, что вы сами понимаете. Одно дело — тешить страшными новеллами и статьями образованную публику, и совсем другое — видеть, как суеверия, подкрепляемые байками, сказываются на жизни тех, кто не обладает достаточным... «Умом?» — укололи меня. «За дело?» — наверное, от моего тона повеяло мишкальцем. «Опытом?» — «Знаниями?» Теперь нахмурился я. Не нужны иронии. Я не считаю людей, живущих на краю империи, глупыми. Они просто в других условиях, и некоторые вещи не поддаются их рациональному толкованию. Нужен кто-то, кто объяснит. Вот и все. И вы претендуете на роль этого мудреца. Снова край губ Вудфола, продолжающийся, как я только сейчас заметил, розоватого коричневым шрамом, дрогнул. Насмешливо, брезгливо. Ни в коей мере не претендую. То, как он теперь цеплялся к отдельным моим словам, даже удивляло. Просто вынужден поехать и взглянуть на вампиров. Как говорится, лучше один раз увидеть и обсудить со всеми, кто должен услышать. Хм, Вудфулл повел носом, словно впервые что-то от меня учуял. Хм, хм... вы высокая особа. «Слишком высокая для таких задач. Нет? При титуле, гербе и...» Все же нашел мое больное место и ударил как надо. «Мистер Вудфолл», — шикнул я, — «слишком он уперся в мой статус, придавал ему значение больше, чем моей профессии. Люди там едят землю и умирают». А я, если хотите знать, и в Вене каждое утро принимаю больных из простых горожан. Так вот, я не привык раздавать направо-налево приказы, сидя в сторонке». Не нужно было этого сообщать. Теперь я гадал, как это прозвучало. Оправданием, хвостовством. Ни тем, ни другим не было, но язык я прикусил. Хотя бы и не проговорился о наместнике, священнике и прочих очевидно таинственных деталях. И правильно, потому что о висатории, оставив без внимания гневную отповедь на лейтмотив «С гербом или без, я все еще прежде всего врач», немедля подтвердил мои опасения. А славный мог бы быть материал. Но, наверное, тут он рассмотрел мое лицо, потому что спешно замахал руками. «Ладно, ладно, я-то направляюсь в другое место, не собираюсь составлять вам компанию. Хотя...» «Это ведь здесь поблизости?» «Да, каменная горка», — как можно суше ответил я. «И думаю, настоятельно попрошу мне все же не мешать, не будоражить людей, хотя бы пока. Заедете потом». Он, на удивление, покладисто кивнул и тут же потер висок, что-то вспоминая. «Погодите-ка, не тот ли случайно городок, в котором стоит кровоточащая часовня?» «Да, я слышал, там есть такая достопримечательность. По-моему, она же и единственная», — я нервно усмехнулся, — «помимо вампиров. Интересно, почему так назвали?» «Что ж...» — он задумчиво опустил взгляд, на лбу прорезалось несколько морщин. Я ждал, опасаясь, как бы беседа не завихляла, все же куда-то не туда. Наконец, вудфолл снова поднял на меня глаза и полюбопытствовал. «Доктор, а вы вооружились?» завихляла Но ладно, это был лучший вариант, чем если бы он правда начал резко менять планы и напрашиваться в напарники. Чем? Кольями, серебром или кошками? Пошутил я. Хотя бы распятием. Поразительно, но его тревога выглядела искренней, он даже покосился на свой лежащий рядом плащ, будто запасное распятие ждало в кармане. Или все же он мастерски меня разыгрывал, нагнетая? Я так и не решил, что думать, и потому нейтрально отшутился. «Да не бойтесь, со мной ничего не случится. Я в любом случае староват, суховат и желчен, чтобы вызвать соблазн мною подкрепиться». Он будто очнулся, оценивающий меня глядел. «Откуда вам знать, что кровь ценится не как иные крепленные вина?» «Выдержкой?» Я едва сдержал смех. «Чем старше, тем лучше?» «Именно!» Упорство Волонда еще с видом «но что вы за ребенок?» «Вампиры, как вы знаете, почти все бывшие люди, так отчего людские привычки?» Мне не верилось, что мы говорим об этом серьезно. Я даже всплеснул руками. «Ну, конечно, вы много повидали вампиров, вам лучше знать, что они пьют». «Хм, кстати, интересно, сколько можно нести мне вино?» С этими словами Вудфолл резко поднялся и, пообещав вернуться, исчез в толпе завсегдатаев. «Я остался в некоторой задумчивости. Какой же бестолковый народ эти газетчики ни дня не проживут без того, чтобы не напустить туману? Как там сказал Мишкольц про Моравов, своих детей они так запугали сказками, что начали бояться сами. Так и мой знакомец, видимо, верит в собственные сочинения, а теперь пробует заразить этим недугом и меня. Или все-таки играет от скуки дешевую пьеску, проверяя, насколько я впечатлителен? Вероятность этого тоже есть. Вот только не того осла кусает. Вудфелл вернулся. Тащившийся за ним худенький сын Корчмаря поставил на стол две пузатых, не самых чистых чарки, к которым я предпочел не присматриваться. Разлив вино из глиняного кувшина, мальчишка убежал. Напоследок он бросил на нас долгий любопытный взгляд, будто мы собирались делать нечто необычное, например, превращать принесенный напиток в воду. Вудфол шутливо состроил сорванцу гримасу и хмыкнул. — Вы пьете со мной немного, доктор, или я не вызываю у вас доверия? — Спасибо хоть, или вы не слишком важная шишка, ну и нрав, лишь бы кольнуть. — Отчего же? Выпью. маравские вина говорят, отменны. Я придвинул одну посудину к себе, но заметил, что Ави Сатори смотрит в сторону и повернулся туда. На очередном куске пляски смерти скелеты вели прочь из мира живых влюбленную пару. Я впервые задумался, насколько уютно трапезничать в подобной зале. Сколько лет этим стенам? Прежде пляски украшали почти каждый знатный дом, и многие церкви прятались в проходных галереях и под сводами крытых мостов. Помнить о смерти и соседствовать с ней было сознательным выбором прошлых поколений. Это ныне мы старательно отгоняем ее вилами. Вудфол вернул меня к действительности. «Жуть берет, правда?» Он уже смотрел в упор, будто читая мои мысли. «Так или иначе, пищеварению не способствует, хотя и призанятно». «И напоминает о важном», — он сощурился, — «Жизнь очень коротка, доктор, как бы вам подобные не старались продлить ее человечеству. К вашему возрасту она, наверное, ощущается уже как убегающая в океан река, к моему — как бешеный ключ, а у совсем молодых, лет в двадцать, как едва берущий разгон ручеек. Но так или иначе, поток иссякнет. Любой поток рано или поздно иссякает. Черпайте из него, пока можете. Судя по всему, вы еще как можете». «За вас?» «За вас». Только и пробормотал я в растерянности. Но как же хорошо болтает. Неудивительно, что его статьи успешны, возможно, кто-то читает их просто ради слога, не вникая в кроющуюся заладными фразами «чушь». Мы кивнули друг другу и выпили. Белое вино оказалось действительно неплохим, хотя ничего оригинального я не уловил. Да я и не из тех, кто в одном сорте ловит нотки фруктовые, в другом дубовые, в третьем мармеладные, а в четвертом и вовсе флер скотобойни. Подобные рассуждения знатоков порой кажутся мне игрой воображения и намеком, что питейный азарт пора умерить. Тут я тоже слишком приземлен. Мне легче определить болезнь по запаху изо рта, чем изысканную нотку по глотку из бокала. Если от вина не сводит язык, для меня оно уже не дурное. «Не из всякого потока можно выбраться живым. Вы так не считаете?» — продолжал философскую речь о висатории. Чарку он рассеянно болтал в руках. «Спорно». Подумав, я уточнил. «Думаю, нужно просто хорошо плавать». Вудфол рассмеялся очень громко, но посмотрел опять пытливо из-под лобья. «А вы умеете?» «Смею надеяться». Тут я решил перевести тему «А, кстати, куда отправляетесь вы? Куда будете нырять?» «Туда, откуда вы вынырнули», — сразу уступил он. «Давно не был в столице. Не знал, что она как-то по-особому заинтересовалась вампирами. Загляну по делам, проверю, как там, например, нечисть местная, не шумит ли». Видимо, странная игра продолжалась. Вздохнув и залпом допив вино, я уверил его. «Местная?» Когда я уезжал пару дней назад, там никто не пил кровь. Вудфол поставил на стол локти и опять подался ближе, понизил голос. Не все вампиры пьют кровь, доктор. Не все боятся солнца и кольев, и даже не все кем-то укушены. Но я могу, забавы ради, скуки из-за, разумеется, рассказать вам, как вы всегда отличите их. И истинных, и обращенных, как бы они ни скрывались. Да и не только их. Вообще-то, нечисть — понятия куда шире. И как же? Не то, что мне было любопытно, но в разговорах с суеверными моравами сведения могли пригодиться, и я решил ими не пренебрегать. Поразительная красота? Светящаяся кожа? Острые зубы? О, нет. Он выдержал непонятную паузу. Нет. Наши взгляды снова встретились, заговорил он медленно, чуть напевно, будто цитируя древний трактат. «У таких созданий приятный голос, тон которого не меняется даже в минуты гнева. Точно за них говорит кто-то, кто гнева не знает. Глубокие глаза, точно сквозь зрачки тоже глядит кто-то другой, древний, мудрый, кто-то вроде...» — Вудфолл небрежно кивнул на скелеты. «Их праматери. Кто-то...» «С кем лучше не сталкиваться?» «Какое разочарование!» «Я-то думал». «Такими бывают и люди, если владеют собой», — резонно возразил я. «Не так трудно контролировать эмоции и интонации, особенно с годами. Вы действительно считаете, что всех, кто на подобное способен, нужно пронзать колом? Тогда это грозит и мне». Он отстранился, глаза блеснули. «Обидой? Досадой? Нет» чем-то еще, что меня удивило. «Я вообще не уверена что, например, всех вампиров нужно убивать, доктор. Если бы вы лучше знали предмет нашей беседы, вы бы тоже засомневались». «А вот это уже звучало интересно, но, пожалуй, слишком смело». И в эти дебри мне лезть не хотелось, они вдохновили бы скорее романтичного поэта, любителя тех самых легенд, где благородные красавицы спасают столь же благородных чудовищ поцелуями любви. «Пока я не сдержал улыбки, я в принципе сомневаюсь в их существовании и точно не буду ставить им диагноз по умению держать себя в руках и... Я говорю не о владении собой», — ровно оборвал Вудфолл, — «я лишь...» Снова он подчеркнул эти слова «забавы ради, скуки из-за, предупреждаю вас о бездне, которая, возможно, однажды посмотрит на вас и заговорит с вами, и вы не сможете спастись». Я задаченно помолчал. Если наш диалог был, как я полагал, дешевой устрашающей пьеской, то эта реплика удалась, меня опять пробрала дрожь. Впрочем, может, дело было скорее в толстых стенах, пляшущих на них скелетах и холодным терпком вине. «Красиво!» — наконец оценил я, собравшись. «Ну, разве что слишком литературно». Вудфолл не ответил, вынул еще из какого-то кармана помятые часы на цепочке, глянул на них и энергично поднялся, подхватив плащ. «А тем временем мне пора». Не было похоже, что он обиделся, скорее заскучал и решил поискать новых жертв. Пожалуй, вовремя. Меня эпатировать сильнее уже бы не вышло. «И все же запомните мои слова», — разворачиваясь, бросил он, «в крайнем случае, чтобы над ними потом посмеяться. Спасибо за беседу». «И вам спасибо». Я уже пришел в себя, рассеянно глянул в пустую чарку и пошутил. «Удачи в ловле чудовищ». и вам «И вам!» — грозным тоном библейского пророка парировал он. «Это я оставил уже без комментариев. На том мы и расстались, попрощавшись довольно тепло. А вот корчмарь, сразу как зовут за фолом закрылась дверь, подлетел ко мне, жалобно заглянул в глаза и зачастил. Ходят тут всякие, болтает тут всякое, липнут к славным господам. Не испортили ли вам, Гер, настроение? Не украл ли чего?» Я уверил, что все в порядке. Что еще мог сказать? Настроение мне не испортили, разве что заставили задуматься, из чего нынче состоят наши газеты. Сколько там таких сорвиголов, немного ли? С другой стороны, что дурнова Иезуиты, когда-то флагманы новаторства и свободы, будь они неладны, в последние годы увлеклись, сметают с полок и бросают в огонь не только вредную литературу, например, с жестокой порнографией, опасными медицинскими советами или поношением Христа, но и все, что стоит им поперек горла, и даже если не стоит, но автор на светском приеме кому-то из них надерзил. Нельзя ему подобляться, стоит об этом помнить. а в мой забавный И явно не злой малый. Ныне я продолжаю путь. Клонит в сон, я чувствую себя удивительно разбитым, но пользуюсь оставшимися минутами дня, чтобы записать последние события и лишний раз их обдумать. Определенно есть что обдумывать, и почему-то не хочется делать это в темноте.